Глава восьмая. Евгения. Доброе утро, котенок. Просыпаться не хочешь? Алекс прижимает меня к себе и целует в лоб. Мой мужчина. Уже целый месяц. Нет никакой невесты. Или, по крайней мере, за этот срок я ее не видела. По утрам каждый идет на свою работу, а по ночам отдыхаем в объятиях друг друга. Наглый, красноречивый. Даже мысли свои говорит вслух. Но мне нравится забота Алекса. Кем бы я для него ни была, чувствую себя желанной, ценной. Первые пару дней после нашей совместной жизни я приходила поздно, к трем или четырем утра. Не знаю, что сказал Алекс шефу, но он каждый день в десять отпускал меня домой. Мы сильно поругались с наглецом за этот его необдуманный поступок. Я не могла даже представить, что наш начальник подумал обо мне. Но со временем и это забылось. Теперь каждый день меня ждет такси перед рестораном. Мой родненький просто не оставил мне выхода. Сделаешь так, как я говорю. И точка. Всегда командует он. Заставляй меня молчать своим напористым голосом. Я накопила приличную сумму, и мама сдала анализы. Ждем результатов. Очень надеюсь, что с лечением все получится. А про Мишу я ей не сказала ни слова. Она считает его умным, заботливым мужем. Но мы пару недель назад развелись в суде. Как же противно было смотреть на своего бывшего! Может, все потому, что Алекс заботился и ласкал меня как любимую женщину? Не знаю, но Миша реально раздражал меня. Я только сейчас понимаю, что между нами не было любви. Он хотел секса и жратву, а еще чистую, выглаженную одежду. И я для него была прислугой. Не-а! Хочу весь день валяться в этой кровати вместе с тобой. Честно признаюсь, прижимаясь к Алексу все больше и вдыхая его аромат. «Имеешь что-то против?» «Есть работа, малыш. Без меня документы не подписываются, собрания не проводятся». Хрипло произносят, играя с прядью волос. Его горячее дыхание касается кожи и щекочет ее. «Беги в душ, если не хочешь получить по заднице». «Не хочу. Точно не сейчас». Встаю и, надев рубашку Алекса, бегу в душ, как он сказал. «Да, я свободная женщина, и мне нравится эта жизнь. Я никогда не была так счастлива ни с одним мужчиной. Хотя... о каких мужчинах идет речь? У меня только Миша был, а сейчас Алекс». «Алекс...» «Я словно дышу им. Так привыкла к нему. Нет-нет. Я его просто полюбила». Безумно, безгранично. Закрываю за собой дверь в ванной на замок, дабы мой наглец не пришел за мной. Тогда мы еще полдня отсюда выйти не сможем. Горячий душ окончательно поднимает настроение, приводя в чувство, смывая с меня усталость прошлой страстной ночи. Надеваю обратно рубашку, которая пахнет парфюмом Алекса, и выхожу наружу. Приятный запах чего-то вкусного щекочет нос. Алекс снова что-то готовит. Сушу волосы, стою перед зеркалом с расческой в руках, любуюсь собой. Яркие искры в моих зрачках появились последние дни. Так действует на меня моя доза наркоты. «Алекс, любимый. Помочь». Он тихо подкрадывается ко мне сзади и обнимает за талию. Положив голову на моё плечо, смотрит на своего котёнка в зеркале. «Пойдём завтракать, или я съем тебя». «Аппетитно пахнет, но ты вкуснее!» Шепчу, также не отводя взгляда от его глаз в отражении. «Мне только волосы собрать надо. Сейчас приду». «Никогда не смей стричь волосы. Ты мне такой больше нравишься!» Поворачивая меня к себе, хрипит в губы. Его легкая щетина царапает мою кожу, а дыхание обжигает, заставляя порхать бабочек внизу живота. «Ты поняла меня?» «А если не послушаюсь?» «Не понравлюсь тебе больше?» Спрашиваю, обнимая его за шею и притягивая к себе. «Я не люблю короткие волосы, дорогой, и стричь их не собираюсь. Но вот дразнить тебя как расхочется. Алекс, что ты чувствуешь ко мне?» Я вспоминаю, как он в первые дни бросался на меня, как зверь на свою добычу. Но в последние две недели изменился, от слова «совсем». Не обращал внимания на мою одежду. А сейчас почти каждый день делает заказы, потому что я отказалась что-либо покупать за его деньги. Нет, мне это не по душе. Я с Алексом не ради его богатства. И знаю, если я возьму и уйду, он никогда меня шантажировать не будет. Но я не уйду. Это была ловушка, чтобы приманить меня. Завтрак мы делаем всегда вместе. Кстати, Алекс очень вкусно готовит. Я каждый раз сравниваю его с бывшим мужем и мысленно пинаю себя несколько раз. Так нельзя. Алекс мой. Хороший, хоть и грубый, собственник. Ты же у меня девочка умная, послушная, покорная. Мягко целует в губы и зарывается рукой в мои длинные волосы, но быстро отстраняется, знает, что закончится эта страсть нехорошо. Тебе так идет, малыш. Пойдем. Я оставляю волосы распущенными и иду за своим мужчиной, который держит меня за руку. Не отпускает. Он не ответил на мой последний вопрос, но и спрашивать я его больше не стану. «Садись, все готово». Кивает на стол с едой. Присаживаюсь и улыбаюсь приготовленному им омлету. Но никогда не видела я такого безупречного, аккуратного. «Возможно, сегодня приеду поздно с работы». Сердце сжимается в груди, словно осколком стекла колет. Моментально мысль о невесте в голове просыпается. «Ну и зачем он мне это сказал? Ведь никогда не отчитывался, да и поздно не приходил». «Почему?» Поднимая на него глаза, спрашиваю. «Еле проглатываю кусок хлеба, на меня накатывает волна ревности, и я весь день буду сидеть на иголках, пока его не будет рядом». «Это уже не твое дело» то он становится холодным, ледяным. Алекс не любит подобные вопросы, а отчитываться тем более. Но я не могу молчать и не понимаю причину своей агрессии. Сказал, чтобы не ждала. Ложись спать без меня. Отдыхать? Да я уснуть без тебя не смогу, чертов засранец. Чувствую, как трясутся руки и губы тоже. Ты к ней пойдешь? Не замолкаю я. У Алекса меняется выражение лица. Явно злится. Но мне уже все равно. Спокойно реагировать я не могу. Ответь же. И отчитываться должен, Жень. Ты чего? Встает со стула и идет к выходу. Я в душ, а ты одевайся. Выйду, такси вызову. Уходит. Слезы текут, а я не могу взять себя в руки. Что со мной происходит? Убираю со стола и мою посуду. Одеваюсь и жду Алекса. Вздрагиваю от звука дверного звонка. «Алекс ждет кого-то?» Снова подозрения крутятся в голове. «Может, она пришла?» «Невеста!» Слишком нетерпеливый гость стучит и звонит одновременно. Собираюсь с мыслями и иду к выходу. Не смотрю в глазок. Открываю дверь и словно замороженная смотрю на гостя. Жутко знакомый человек. Его я точно не ожидала. Какие у них отношения с Алексом? «Вы?» – тихо спрашиваю я. «К Алексу?» «Да, он, надеюсь, дома?» – как-то странно отвечает гость. «Дома, дома!» – позади слышится голос. «Заходи, брат, какими судьбами?» Я иду в сторону комнаты за своей сумкой, не понимая подвоха. «Какие отношения у этих двух?» Алекс назвал его братом. Надеваю пальто и уже хочу уйти, как вопрос брата Алекса заставляет меня остановиться и подслушать разговор. Ал, кто она? Что происходит?» С раздражением бросает гость. «Прислуга». Каким-то безразличным тоном отвечает любимый. На что я выхожу из квартиры, хлопая дверью со всей дури. «Обидно. Очень обидно. Я для него пустое место. Прислуга!» «Столько нежности, ласки». И все для уборщицы. Ну да, выходит так. Я была для него игрушкой. А себя он считает временным ебарем? Но это же ложь. Он для меня все. Я просто безумно полюбила его. С первого дня. С первого взгляда. Больно, Алекс. Я не дожидаюсь лифта и спускаюсь по лестнице. Считаю каждую ступеньку, чтобы не думать о нем. Забыть. Стереть из памяти. Выбросить из головы. Но слезы предательски текут по щекам ручьем. Протираю лицо рукой и выхожу из подъезда. Нужно ехать к маме. Сегодня я сюда не приеду. Хватит. Если я хоть немного нужна Алексу, то он сам найдет меня. Мы с ним про семью не говорили. Точнее, он не спрашивал, а мои вопросы игнорировал. Что я знаю про него? Гордеев Александр Петрович. Владелец одной из известных строительных компаний в Москве. «Точка». Все это я видела на его визитной карточке. А он даже поленился спросить обо мне за весь этот месяц. Алекс снова заставил меня почувствовать себя подстилкой богатого мужика. Ну, в принципе, что я должна была от него ждать? Он с самого начала дал понять, чего от меня хочет. Просто неловко перед Ником стало. «Мы, люди, всегда такие. Гоняемся за теми, кто нас не любит и не уважает». А тех, кто хочет серьезных отношений, игнорируем. На мгновение я подумала, что они играют со мной. Но Ник бы не спросил тогда, кто я такая. А Алекс — собственник еще тот. Даже если не любит, тронуть меня другому не даст. Такси вызвать он не успел, поэтому иду на остановку и жду автобуса. Благо, тот приезжает быстро. Направляюсь к маме. Уберу дома. Приготовлю и поеду на работу» а после снова к родительнице ма доброе утро говорю снимая с себя верхнюю одежду ты где на кухне моя хорошая она как и всегда что то готовит включен крошечный телевизор а на плите начинает свистеть чайник доброе утро доченька целую родную в щеку и обнимаю вдыхая ее аромат я каждый день молюсь богу чтобы в анализах не было ничего страшного Я сделаю все для нее, даже кредиты возьму. Лишь бы она была здорова. Жень, а почему Миша не приходит меня навещать? Неожиданный вопрос мамы заставляет меня впасть в ступор. Говорят, мать всегда чувствует, если с ее ребенком что-то не так. Он работает, мам. Бессовестно вру, прячась от взгляда мамы. Ненавижу ложь, но тут без выхода. Не могу рисковать ее здоровьем. График тяжелый, в десять приезжает, а к шести снова на работу. Ты прости, как только будет выходной, приедет вместе со мной. Все хорошо, моя хорошая, я понимаю, говорит мама, наливая чай. Немного поговорив по душам, я принимаюсь за работу. Мама ругается и говорит, что все сделает сама, но я этого допустить не могу. Почти каждые два дня я помогаю ей с уборкой. Закончив тут дела, еду в ресторан. «День не из легких. Клиентов много. До Нового года остались считанные дни. Интересно, с кем будет праздновать Алекс?» Бешено колотится сердце в груди при воспоминании о его самодовольной физиономии. «Я, как настоящая дура, безумно влюбилась в человека, для которого унизить меня – то же самое, что щелкнуть пальцами». «Женька!» – восклицает Марина. «Подруга светится от радости. Смотри, что у меня есть!» «Достает из кармана тест на беременность с двумя розовыми полосками. Я тоже их делала. Очень много. Ради этих двух полосок. Но у меня не получалось. Я рада за подругу безумно. Она замужем уже больше трех лет и мечтает о малыше с самого первого дня супружеской жизни». «Поздравляю, Мариш! Я очень рада за вас!» Говорю, обнимая подругу и крепко прижимая к себе. «Я не знаю этих эмоций». Не знаю, что чувствует женщина, увидев тест с положительным результатом. И если верить моему врачу, то и не узнаю. Жизнь такая штука. «Спасибо, Жень. Но почему ты такая кислая? У тебя глаза от счастья блестели в последнее время. Поссорились, что ли, со своим бойфрендом?» Подруга сканирует меня взглядом. Какое-то волнение мелькает на ее лице. «Да, есть такое. Не волнуйся, все будет хорошо». Тихо произношу, не узнавая свой голос. Еще чуть-чуть, и я разревусь. Я не понимаю, откуда такие эмоции. Никогда не плакала из-за каких-то ссор. В чем причина? Ты же не станешь от меня скрывать, а? Не буду. Говорю, не зная, с чего начать. Помнишь того мужчину, который познакомиться хотел? Где-то месяц назад. Да, да. А ты как глупая вернулась к тому мажору. Повышает подруга голос, и почему-то меня задевают ее слова. «Да, она права, он меня не любит. А как же мои чувства? Я ведь неравнодушна к нему». Он оказался другом Алекса, сегодня утром пришел к нему, а дверь открыла я. «Мой мажор», — говорю, усмехаясь и вытирая единственную слезу с щеки, — представил меня прислугой. «Вот же козел! Жень, не можешь уйти от него!» «Ты же говорила, что он больше не станет тебя перед выбором ставить!» «Я не пойду к нему, Марин. Не пойду!» Неуверенно шепчу. «Пойдем работать, а? Я забыть хочу уже его поступок». Часы показывают одиннадцать вечера. Жутко устала. Не чувствую ног. Шеф ходит туда-сюда перед глазами. Ничего не говорит. «Значит, Алекс ему не звонил. Вот и отлично. На этот раз я его не прощу». Но Алекс не умеет ждать. Нетерпеливый блин. «Такси ждет тебя больше часа. Где ты?» На экране телефона высвечивается сообщение моего любовника.